Это вызвало два неизбежных следствия. Во-первых, распалась семья. Сын, я не знаю как именно, погиб при несчастном случае где-то в царстве польском, он был офицером. Младшая дочка скончалась от Менингита. Старшая вышла замуж, и, наконец, жена, моя бабушка и средняя дочь, моя мать, не в силах выносить того, что происходило на их глазах с дедом, уехали от него в Петербург. Это было первым следствием. Вторым, тесно связанным с первым, оказалось вот что. Как и естественно было в те времена, потерявшего всякую власть над собой человека, немедленно окружила целая шайка приспешников и поставщиков удовольствий, охотно соглашавшихся за свои услуги получать не наличными, а векселями которые дед вскоре стал подписывать, даже не читая, даже не вглядываясь в проставленные там цифры, а то и не заботясь о том, поставленные они там на самом деле или нет. Словом, едва только гроб с прахом дворянина Костюрина опустили под кирпичный свод родового склепа в Михайловском погосте у южной стены старой голубенькой деревянной церкви Успения, как наследницам его бабушки. Маме и тете Жени к этому времени обе дочери были уже замужними, были вчинены многочисленные иски по протестованным векселям, которые предъявили разные лица. Что это были за лица? Я бы мог перечислить здесь большинство из них поименно, но зачем? У них родились и уже состарились дети, у них, возможно, живы внуки. Жизни детей, и тем более внуков, ничем уже не напоминает жизнь их отцов и дедов, так чего ради смущать их покой моими разоблачениями. Скажу одно. Держателями векселей были несколько человек из крестьян побогаче, да и числа вещан, занимавшихся кое-каким ремеслом или торговлишкой, принадлежавшим деду торговым Михайловым по гости. И общая сумма. Всех их исков иски эти, каким-то образом, вскоре, очевидно, по сговору между векселедержателями объединились в один совокупный иск, достигло, как мне сейчас представляется 20 тысяч рублей. С тех пор, как это случилось, прошло семь десятков лет, того сложнее, за эти годы смыслы и значения, которые мы вкладывали в понятие рубль или тысячи рублей. Столько раз изменялись, что так просто названная сумма решительно ничего не говорит слуху и взгляду моего сегодняшнего младшего современника. Попробую показать, что такое были тогдашние 20 тысяч. Ну, скажем, в Псковской губернии тех дней на эти деньги можно было бы приобрести имение примерно в 400 или 500 десятин. Душевой надел скобаря крестьянина не превосходил четырех десятин с какими-то десятыми чтобы выплатить все эти деньги. Отцу моему в те годы на дворному советнику и петербургскому чиновнику пришлось бы отдавать все, что он получал в качестве жалования в течение по меньшей мере пяти лет. Моему же дяде Михаилу Тимофееву, в то время артиллерийскому армейскому поручику, понадобилось бы для такой расплаты по меньшей мере лет десять, если не больший срок. Военные в те времена получали несравненно меньшие штафирок. Вспомним Антона Палча Чехова и за свое Мелихово, и за Ялтинский участок земли, и уж тем более за еще одну крымскую землицу, которую он на какой-то короткий срок приобрел между Ялтой и Байдарскими воротами. Он уплатил цены существенно меньшие, нежели эти двадцать тысяч. За это имени Кучукой всего две тысячи рублей, за Мелихова тринадцать тысяч рублей. Напротив того, всего лишь 50 тысяч рублей Адольф Маркс заплатил Чехову за право пожизненного издания и переиздания всего, что им было ко времени подписания договора написано. А ведь это написанное было три четверти того, что мы теперь именуем Чехов. Да что там говорить? Имея 20 тысяч рублей, человек не слишком притязательный мог спокойно купить приуютненький домик в любом русском уездном городке и на оставшиеся средства прожить с небольшой семьей. роскошно, конечно, но и отнюдь не влача нищенского существования, долгую и мирную жизнь ни в чем особенно не нуждаясь. Словом, 20 тысяч рублей в 1902 году составляли куш отдать который кому то ни за что ни про что в совершенном убеждении что деньги эти были бесчестным образом выманены у человека умственно расстроенного было и принципиально возмутительно да и фактически немыслимо впрочем почему немыслимо мыслимо стоило продать щукина и полученные деньги обратить на уплату по иску и все было бы кончено но ведь и для бабушки, и для тети Жени, и в особенности для моей мамы продать Щукино было равносильно жизненной катастрофе, полному нравственному краху. Наше Щукино было тогда для них, а после и для нас, с братом, может быть, даже чем-то большим, нежели Вишневый сад для его растерянных владельцев.